Золотые скрижали Атлантов. «Тот Атлант» э — «Этэй» в «Тхат-вотэп» — «Хем». Откровения записаны Анной Зубковой под редакцией Владимира Антонова. «Тот Атлант» — «Я хотел бы говорить через вас». Предлагаю вам начать записывать новую книгу. Оно может называться примерно так — Книга, родившаяся в свете, ключи к тайнам бытия. Я буду признателен всем, кто поможет в материализации этого замысла для людей вашего времени и грядущих поколений. Мои знания об Атлантиде, египте, греции, верики. Я являюсь одним из проводников истины для человечества. Это моё предназначение. Я его исполнял и продолжаю исполнять. Я бы хотел, чтобы с моим именем связывали не только свитки папируса, которые клали в изголовье умерших тел, да ритуалы, забытые. Мою весть донесли до людей также изумрудно и скрижали, но и это не все. Есть то, о чем ты еще не говорил? Слушайте, и тогда узнаете. Знания высших духовных школ неуничтожимы. Они существуют как своего рода живая библиотека. Здесь носителями знаний являются не книги, а души, мудрости свет в себя впитавшие. Эти знания сохранены навечно, ибо и их носители бессмертны. И вот теперь ваша задача сделать открытой часть из этих величайших сокровищ дух. Они влиты в эти колосы Атланта которого именовали Тотом. И земля лежала в колыбели рук творящих. Когда я пришёл на землю и принял знание о той творящей силе, в которой исток розаития всего. Я хотел бы оставить послание человечеству земли и на грядущие века, и на дни нынешние. Видите, у каждого дня жизни человека есть простое указание исполнение которых поможет идущему по пути Света. Бог действительно существует. Он может быть воспринят, готовый к тому душой сознанием, как нематериальный, живой, наитончайший Свет. Познание Божественного Света придет к каждому, кто стремится к Нему и трудится, чтобы его воспринять. Для этого душа должна утончиться и, и стать нежно прозрачной, а затем возгореться божественным огнём. Я хочу поведать о пути к свету. Об этом я буду говорить. И там девять ключей к тайнам, сокрытым внутри каждого. Ключей ко всем тайнам, более сокрытым в самом человеке, в его многомерной природе, подобной по структуре устройству сиренной Сокрытый не значит спрятанный. Сокрытый значит еще неведомо, неосознанное. В семечке заложена возможность стать растениям. В человеке заложена возможность стать богом. Столь же, сколь естественно предназначение семечка стать растением, столь же естественно назначение человека возрасти до бога. Не из каждого семечка и не из каждого человека вырастает то, что сокрыто в его потенциале. Но человек сознателен. Он способен познать ступень роста души и пройти по ним до слияния с изначальным светом. Человек — это не материальная плоть. Материя — лишь временная одежда души. Человек — душа, рожденная до бессмертия. Его предназначение — стать с сатаносным духом и затем приумножить океан единства совершенных творящего всего вселенный. Итак, о человек, я даю тебе ключи. Ты можешь их принять и использовать для обретения любви, мудрости и силы на своём пути. Ключи к тайнам бытия. Глава 1. Ключ свободы. Запомни, внимающий. Будущее начинается сегодня. Оно начинается прямо сейчас. Всегда именно сейчас начинается и твоё будущее, и будущее земли. Запомни это. Вот мой ключ к свободе. Каждый определяет своё будущее с собою. И ты прямо сейчас можешь создавать своё будущее. Более того, даже не ведай об этом. Ты это неизбежно делаешь. Но человек способен делать это осознанно. Каждый момент времени это и есть то настоящее, которое определяет твоё будущее. Прошлое уже закончилось. Его всегда уже нет. С тобой из прошлого остаётся только то, что ты не готов оставить, что тебе дорого. За что ты держишься крепко, к чему привязан? Это может быть и положительное, и отрицательное, وليкующее тебя вперёд или сдерживающее твою эволюцию. Но каждый раз именно ты можешь выбрать из всего этого то, что ты хочешь взять в своё будущее. Негативная карма существует до тех пор, пока человек не сможет осознанно выбрав только создателя и оставив все остальное, вступить в жизнь творящей божественной силы. Но подготовкой к этому погружению будет управление своим будущим. Ведь именно ты можешь выбирать то, как ты хочешь жить дальше. Ты выбираешь это прямо сейчас, тем, как ты мыслишь, действуешь, в каких эмоциях живешь. И реши, для чего и как ты намереваешься дальше жить. Именно это строит твоё будущее. Закон кармы связывает человека именно потому, что человек не готов или не хочет очиститься от негативного прошлого и продолжает сам проецировать его в своё будущее. Человек и есть этот проектор. Он сам проецирует в будущее свои эмоциональные состояния и шаблоны поступков состояние энергии внутри тела и кокона. Именно для освобождения от негативной кармы существует механизм покаяния. Человек убирает из себя пороки, и они перестают проецироваться событиями в его будущем, теми событиями, которые были бы нужны для осознания и очищения от конкретных пороков. Бог присутствует во всем сущем, оживотворяя, созидая, развивая весь тварный мир. Все кардинально изменится в жизни того, кто научится это замечать и ощущать постоянное присутствие Бога в своей жизни. Именно любовь, как качество души, позволяет этому совершиться. Именно любовь к Богу, который творит все во Вселенной позволяет человеку строить и сотворять своё будущее во взаимодействии с ним, высшей творящей силой. Так же и всё сообщество людей, совместно определяя своё общее будущее на земле прямо сейчас. Оно зависит от каждого. Оно сумма из больших и малых, положительных и отрицательных вкладов множества людей. А те, кто становится махатмами, в наибольшем ответе за Землю. Их вклад может быть огромен. Прошлое открыто тому, кто умеет видеть в потоке времени. Будущее создает тот, кто понял свое прошлое. Будущее не зафиксировано. Оно изменяется там, где новые причины создают новые средства. Именно так человек сам создает свое будущее прямо сейчас ознав свои оковы, порочные свойства души. Знай, человек, и в возможности восстать из тьмы и воссиять в свете. Плоть несёт в себе узы души, но она же даёт и возможности для роста. Ты можешь смирить и подчинить себе желания плоти воиздержанием. Ты можешь укрепить силу духа в борьбе со своими изъянами. Смотри, воздерживайся от избытка еды, Ты покоряешь желания есть избыточно многое. Воздерживаясь от пустой болтовни, покоряешь ум, принуждая себя контролировать и немедленно гасить свои негативные эмоции. Ты обретаешь способность к управлению своей эмоциональной сферой. Взращивая в себе любовь, как состояние души, ты направляешь свой путь к свету. Рычаги в управлении собою — Состояние обе себя души находится внутри многомерной структуры тела. Это чакры. Овладев управлением собой через познание себя внутри своего тела, ты сможешь затем покидать эту оболочку для того, чтобы странствовать в свет, познавать свет, со светом среваться. Дела человек уникальное и совершенное произведение творца. Оно рассчитано на 700-900 лет полноценной жизни с возможностью непрерывного развития себя души. Так жили многие атланты. Так же и жирют успешные ученики Бога среди народов, населявших центральную территорию Евразии в ту же эпоху. Потенциал здоровья, заложенный в строение тела человеческого, позволяет восстанавливать, возрождать работу его нарушенных систем и органов. Полное принятие и применение знания об этом сделало бы переворот в современной медицине. Причём эпизоды таких исцелений, использующих силу души человеческой для восстановления функций и здоровья интересны, прекрасно известны вашим современникам. Но Дикость и варварство, проявляющиеся в непонимании назначения жизни человека на Земле, это грозит человечеству бедами и катастрофами. Ведь одно из назначений катаклизмов, природных и техногенных, происходящих на планете, в том-то и состоит, чтобы задумались люди о ценности жизни человеческой, о ценности жизни всей планеты, на которой живёт человечество. Ты человек, и есть часть того, что именуется человечеством. Ты можешь начать изменять будущее и своё, и будущее земли. И пусть каждый делает это, начиная с преображения себя. И теперь, когда с тобой что-то неладное происходит, приучись задавать вопрос не за что, а для чего. Бойся к своей вины или ошибок в прошлом всегда полезен. Покаяние необходимо, но ещё полезнее взгляд в будущее. Тогда преодоление именно каждого препятствия будет поднимать тебя из пучины страданий, из плена причин и следствий сансары. Этот позитивный настрой со взглядом в грядущее позволяет быстро и эффективно проходить сложные участки своей судьбы и не бросать тени новых ошибок в своё будущее. И главное ощущая присутствие Бога всегда во всём, в себе и в том, что происходит с тобой прямо сейчас.